Я не была с ним в близких рабочих контактах. Но у него почти со всеми сотрудниками были конфликты. Они вам с удовольствием расскажут. Мне думается, наступление надо вести по всем фронтам. Вы знаете, у него масса публикаций. Хотя ему все готовили сотрудники, но комментарии он делал сам. И они чудовищны. У нас есть много интересных материалов, до которых он так и не добрался. Хорошо бы их опубликовать с грамотными комментариями. Сразу будет видно, что есть люди, более достойные занимать место директора архива. Я могла бы составить для вас список этих документов, охарактеризовать их. Грязные работы тебе, Кудрявцев, сделает, если ты без этого не можешь, подумала Лиза. Теперь все точки были расставлены. Замечательно. Я тоже об этом думала. А когда, Лиза, вы могли бы принести мне эту бумагу? В конце дня, — ответила Лиза и встала. Подобные визиты нельзя было затягивать. Ну что ж, я вижу, мы сработаемся, — многозначительно сказала Алекс и крепко пожала Лизе руку. Выйдя из кабинета, Лиза почувствовала такую слабость, словно сдала донорскую кровь. «Надо с ней пореже общаться», — подумала Лиза, переводя дыхание. «Упырь какой-то, а не женщина». «Что-то мне не верится, что ее карьера не волнует», — подумала Алекс, «а, впрочем, время покажет». У Александры Федоровны совсем недавно появилась новая черта характера, и начали раздражать молодые красивые женщины. «Но как тебе, начальница?» — невозмутимо спросила Лизу Ксения Георгиевна. «Деловая, приятная в общении», — также непринужденно отвечала Лиза, только щелканье немного нервирует. Какую щелканье? — не поняла Ксения. — Счетчика. — Знаете, как в такси. Ты едешь, а он деньги отщелкивает, так и она. Ты говоришь, а в него в голове стучит, сколько этот субъект стоит, чего с него можно получить, на какую сумму, в какой валюте, денежной, моральной, физиологической. А так в остальном, как поется, все хорошо, прекрасная маркиза. Ксения улыбнулась и, покачав головой, опять углубилась в свои записи. В оставшееся время Лиза печатала для Алекс обещанную справку. Пятнадцать минут шестого она вошла в секретариат. «Алекс у себя?» — спросила она секретаршу Светочку. «Та уже готовилась к выходу и красила ресницы» или, как говорили у них в отделе, совершала вечерний намаз. «С Кудрявцевым второй час беседует», — ответила та, не прерывая священное действие. «Однако оперативно», — подумала Лиза. «Передай Томской вот это». И она протянула Свете белый конверт. «Просто зайди и на стол положи, она в курсе». «Господи, деловые женщины! Уж полночь близится, пора решать, с кем ночку проведешь, а они все пишут, пишут!» И Света медленно поплыла в сторону замдиректорского кабинета. На следующее утро, ровно в девять пятнадцать утра, Лизе позвонили в отдел. «Лизочка весело защебетала Алекс». Я ознакомилась с твоей бумагой и думаю, что можно начинать работу. Ты не набросаешь мне проект вступительной статьи на, скажем, номер три, если исходить из твоей нумерации? По-моему, это сейчас очень актуально. Но замечательно. Я так и думала. И, кстати, насчет Сергея. Можешь не волноваться. Он тебя больше не будет беспокоить. И действительно, Сергей Лиза больше не беспокоил. К тому же из его отдела образовался большой сектор, и Сергей, получив повышение, переехал в новое здание и появлялся в старом только в дни зарплаты или каких-нибудь совещаний. Викентий объявился через месяц. Лиза даже забыла про него. Но, услышав в трубке низкий приятный голос, вдруг очень обрадовалась. Они договорились сходить вместе на выставку в Манеж, а потом... Потом посмотрим. Где-нибудь поужинаем, не будем загадывать. Но Лиза загадала. Если в первый миг она ничего не почувствует, то сразу после выставки пойдет домой. Вечер, выбранный для встречи, был не из лучших. Осень то медленно, то слишком торопливо входила в зиму. Утром белели скамейки от изморозей, и в воздухе напряженно собиралась влага, готовая стать снегом. Но снега не было... И к вечеру асфальт промокал, и из всех щелей выползала грязь.